Глава 28. В гостинице, когда Дэвид и Марита вошли в залу, навстречу им из кухни вышла хозяйка. В руках она держала письмо. Мадам уехала поездом в Биариц, сказала она. Вот оставила письмо для мисье. Когда она уехала? спросил Дэвид. Точь-в-точь после вашего отъезда, сказала мадам Ороль. Она послала прислугу на станцию за билетом в спальный вагон. Дэвид распечатал письмо. Что будете есть, спросила мадам. Есть холодный цыплёнок и салат или омлет для начала? Баранина, если месье пожелает. Что он будет есть, мадам? Пока мадам Ароль и Марита разговаривали, Дэвид прочёл письмо. испрятов его в карман, повернулся к хозяйке. Как, по-вашему, она держалась спокойно, когда уезжала? Возможно, не совсем, миссие. Она вернётся, сказал Дэвид. Да, миссие. Нужно будет ей помочь. Да, миссие, всхлипнула хозяйка, выкладывая на тарелку омлет, и Дэвид обнял её. Идите, поговорите с мадам, сказала она, а я накрою на стол. А Роли племянник в городе, у них там дела. Флирт пополам с политикой. Я накрою на стол, сказала Марита. Пожалуйста, Дэвид, открой вино. Может быть, выпьем у Лансонского? Он захлопнул дверцу ледника и, взяв холодную бутылку, снял сургуч, ослабил проволоку. А затем стал осторожно вынимать пробку, зажав её большим и указательным пальцами, чувствуя острое металлического ободка пробки и многообещающий холодок от круглой высокой бутылки. Он легко вынул пробку, взял три бокала и разлил вино. Мадам отошла от плиты, и они подняли бокалы. Дэвид не знал, за что следует пить. и сказал первые пришедшие в голову слова. За нас и за свободу. Они выпили, мадам подала омлет, и они выпили ещё, но уже молча. Поешь, Дэвид, пожалуйста, сказала Марита. Ладно, ответил он и выпив ещё вина, съел кусочек омлета. Поешь хотя бы немного, сказала Марита. Тебе будет легче. Мадам взглянула на Мариту и покачала головой. Голод плохой помощник, сказала мадам. Конечно, согласился Дэвид. Он ел медленно и пил шампанское, пенившееся всякий раз, как он наполнял бокал. Где она оставила машину? спросил он. На вокзале, сказала мадам. Посыльный ездил с Невой и привёз назад ключи, они в вашей комнате. В вагоне было много народу? Нет. Он сам посадил её в поезд. Пассажиров было очень мало, ей будет удобно. Это хороший поезд, сказал Дэвид. Поезжайте, цыплёнка, сказала мадам, и выпейте ещё вина. Откройте-ка вторую бутылку. ваших женщин тоже мучает жажда. Меня не мучает, сказала Марита. Мучает, мучает, сказала мадам. Выпейте и возьмите бутылку с собой. Я-то знаю. Ему хорошее вино только на пользу. Сегодня мне не надо много пить, дорогая, сказал Дэвид, обращаясь к мадам. Завтра тяжёлый день, и мне нужна ясная голова. Не страшно, я вас знаю. Только поешьте сейчас, ну, пожалуйста, ради меня. Через несколько минут она извинилась и вышла. Дэвид наконец осилил цыплёнка и съел весь салат. А когда мадам вернулась, они выпили ещё по бокалу, пожелали ставшей вдруг очень сдержанной мадам спокойной ночи. И вышли на террасу полюбоваться ночью. Им хотелось поскорее остаться вдвоём. Дэвид нёс ведёрко со льдом и начатой бутылкой. Он поставил ведёрко, привлёк к себе Мариту и поцеловал её. Они постояли молча, обнявшись, а потом пошли в комнату Мариты. Кровать была постелена на двоих. Дэвид спросил: "Мадам, Да, сказала Марита. Кто же ещё? Они лежали рядом, ночь была ясная и прохладная, и с моря дул лёгкий ветерок. Я люблю тебя, Дэвид, сказала Марита. Теперь я в этом уверена. Уверенно, подумал Дэвид, ту уверенно ни в чём нельзя быть уверенным. Раньше, сказала Марита, когда я не могла оставаться с тобой до утра, Я всё думаю, что тебе не понравится жена, которая не спится одной. А какой женой будешь ты? Увидишь, счастливый. Потом ему показалось, что он ещё долго не мог заснуть, но впечатление было ошибочным. Заснул он быстро, опроснувшись в предрассветном полумраке и увидев спящую рядом Мариту, Почувствовал себя счастливым, пока не вспомнил о том, что произошло. Он не хотел будить её, но когда она пошевелилась, поцеловал, прежде чем подняться с постели. Марита улыбнулась и сказала: "Доброе утро, Дэвид". А он ответил: "Спи, моя единственная любовь". "Хорошо", сказала она, и быстро повернувшись на бок, точно маленький темноволосый зверёк, свернулась калачиком и закрыла глаза. Её длинные тёмные блестящие ресницы выделялись на фоне розовато-коричневой, поутреннему свежей кожи. Дэвид посмотрел на неё и подумал, что даже во сне она оставалась сама собой. Она очень красивая, подумал Дэвид, и кожа у неё необыкновенно гладкая, как у Еванки. За окном быстро светлело, и краски на лице Мариты становились ярче. Дэвид стряхнул сон и, перекинув одежду через левую руку, прикрыл за собой дверь и пошёл босиком по мокрым от росы каменным плитам. В номере, где они жили с Кэтрин, Дэвид принял душ, побрился, нашёл свежую рубашку и шорты, оделся, окинул взглядом пустую спальню. где впервые рядом с ним не было Кэтрин. А потом прошёл на кухню, достал банку макрели в белом вине, открыл её и стараясь не облиться соусом из полной банки, перенёс её и бутылку холодного туборгского пива в бар. Он открыл бутылку, сплющил колпачок, сдавив его большим и указательным пальцами, И не найдя корзины для мусора, сунул его в карман. Потом взял в руку запотевшую бутылку, и капельки влаги покатились по пальцам. Вдыхая пряный запах маринованной макрели из открытой банки, он сделал глоток холодного пива и, поставив бутылку на стойку бара, достал из заднего кармана конверт. Раскрыл его и стал перечитывать письмо Кэтрин. Девид, ты поймёшь меня. Но я вдруг почувствовала, как это ужасно. Страшнее, чем сбить кого-то, скажем, ребёнка машиной. Что может быть хуже? Глухой тяжёлый удар о крыло или всего лишь лёгкий толчок? И вот уже остальное происходит само собой, и собирается ужасся из толпа. И француженка пронзительно кричит: "Убейте!" Даже если виноват был ребёнок. Я виновата. Я поняла, что виновата, и ничего не поправить. Сознавать это ужасно. Но что сделано, то сделано. Постараюсь быть краткой. Я вернусь, и мы всё уладим наилучшим образом. Не беспокойся. Я сообщу о себе телеграммой, напишу письмо, и сделаю всё, что нужно для моей книги. Только бы ты её закончил. Остальное мне пришлось сжечь. Хуже всего оправдываться, но надеюсь, ты меня понимаешь. Я не прошу простить меня, но, пожалуйста, будь счастлив. А я сделаю всё, что от меня зависит. Наследница не причинила зла ни мне, ни тебе, и мне не за что её ненавидеть. На прощание я хотела бы сказать совсем другие слова, но не стану. потому что это покажется совершенно нелепым. И всё же я скажу, поскольку я всегда поступала грубо и бесс церемонно, а последнее время, как мы оба знаем, ещё и вопреки здравому смыслу. Я люблю тебя и буду любить всегда. Прости меня. Какое бессмысленное слово. Кэтрин. Дочитав письмо до конца, Он прочёл его ещё раз. Ему не доводилось раньше читать письма Кэтрин. С того дня, как они познакомились в Париже, в баре Сверчок, и до самой свадьбы в американской церкви на Авеню Хош, они виделись ежедневно. И сейчас, в третий раз, читая её первое письмо, он понял, что она волновала и попрежнему волнует его. Он спрятал письмо в задний карман. Съел из банки ещё одну пухленькую рыбёшку в ароматном соусе из белого вина и допил холодное пиво. Потом он вернулся на кухню за хлебом, чтобы собрать им винный соус, и прихватил ещё бутылку пива. Сегодня он попытается работать. Но наверняка из этого ничего не выйдет. Слишком много волнений, слишком много потерь. Вообще слишком много всего. И даже новые его привязанности, какой бы логичной она ни казалась, как бы всё не упрощало, давалось ему мучительно тяжело. И письмо Кэтрин лишь обострило это ощущение. "Будет тебе, Берн", думал он, начав вторую бутылку пива. будет убивать время в размышлениях о том, как всё плохо. Выбирай одно из трёх: либо попытайся восстановить уничтоженное, либо начни писать новую вещь, либо закончи проклятую повесть о путешествии. Подумай, как следует, и реши, что лучше. Ты же всегда рисковал, когда нужно было ставить на самого себя. Никогда не полагайся на людей, сказал как-то твой отец, а ты добавил: кроме тебя. Нет, Дэвид, на себя бы я тоже не положился, сказал отец. Но ты маленький хладнокровный шлемнец, пожалуй, можешь рискнуть. Отец хотел сказать бесчувственный, но пожалел его. А может быть, он именно это и имел в виду? Не обольщайся, накачавшись туборгским. И так выбирай самый верный путь, пиши новую вещь и как можно лучше. И помни, Марита намучилась не меньше тебя, может, даже больше. Рискуй. Она так же, как ты, переживает утрату.